Глава 10. Засада. Я наклонился к лежащему у ног тряпью. Развернув одежду, я обнаружил разодранные в нескольких местах штаны и изношенную куртку, но хоть ботинки не забрал. Несмотря на потрепанный вид, одежда оказалась на удивление чистой. Я опасался, что она будет вонять, но нет. Смирившись с судьбой, я стал медленно одеваться. Может «Все же стоит устроиться на работу в корпорацию?» — спросил Милан. «Не думаю», — бросил я. «Нужно по возвращению обратиться в местные органы правопорядка. Уверен, на этого негодяя найдется управа!» Продолжил он же смелее, убедившись перед этим, что грабитель удалился достаточно далеко и не слышит его слов. «Что-то мне подсказывает, что таковых мы здесь не найдем». Выглядел я как самый настоящий оборванец. Осталось еще деревянный посох найти для полноты образа. «Милан!» «Дай-ка мне свой нож», — попросил я. «Но как же я без оружия?» — испугался он. «Да я верну, мне только ветку отпилить». Нож как влитой лег мне в руку. Рукоять оказалась настолько удобной, что будто нож стал продолжением руки. Лезвие ножа устрашало. Огромный клинок с долами и зазубринами внушал уважение. Я приметил подходящую ветку и принялся ее отпиливать. Древесина оказалась очень твердой. Я даже поймал себя на мысли, что предстоит изрядно потрудиться. Но дело пошло на удивление скоро. «Эй, Милан, слушай, а откуда тот мужик достал одежду? Она будто из воздуха появилась». «Так из хранилища же, сам ведь видел». Юрист стоял поодаль и с интересом наблюдал за моими действиями. «Какое такое хранилище?» «Ну, пространственный карман», — пояснил он. «Милан, я не шутил. Я и правда 500 лет в отключке был. Объясни, как для маленького ребенка». Юрист закатил глаза и принялся рассказывать. «Некоторые корпорации предоставляют услуги облачного хранилища. Ячейки минимального объема предоставляются бесплатно. В этом хранилище можно держать любые вещи». «И у тебя такая есть?» «Конечно. Ты и сам себе можешь такую же сделать». «Так, подожди, а как это происходит?» «Да вообще, как это возможно?» «Вот, смотри». Милан встал рядом со мной, прищурился, и перед нами, прямо в воздухе, открылся небольшой проем. Его края подёргивались, будто обтянутые целлофановой плёнкой. «Обалдеть!» Я потянулся рукой к проёму. Интересно было попробовать на ощупь. «Эй, это моё!» Милон замахал на меня руками. «Прости». Я отдёрнул руку. «Мне просто стало интересно». «Интересно ему». Проём начал медленно затягиваться. «Медленно закрывается. Связь ужасная!» Бормотал он себе под нос. «Слушай, а если закрыть, тогда там рука останется?» «Не будет ничего», — пробубнил Милан. «Все живое проваливается обратно». «А у тебя там пилы, случайно, нет?» С надеждой поинтересовался я. «Нет», — отрубил он. Я больше решил его ни о чем не расспрашивать и сфокусировался на ветке. Не знаю, что это за древесина, но оружие из нее получается отличное, не хуже потерянной дубинки. «Рой», — тихо позвал я. «Да, чемпион. Чем я могу тебе помочь?» Мгновенно откликнулся помощник. «Как мне сделать пространственный карман?» «О, это очень просто. Нужно просто зарегистрироваться в одном из сервисов. Если хочешь, я могу сделать это за тебя». «Да, конечно, сделай. И научи, как пользоваться». Меня очень порадовала такая возможность. Иначе работа на себя многократно бы усложнилась. От бандитов, как я понял, без защиты крупной корпорации спасу мне не будет. «Уже занимаюсь, чемпион», — отрапортовал Рой. Спустя несколько минут ветка наконец поддалась. Кроме своей жесткости, она оказалась довольно увесистой. Такой и голову можно проломить. Я срезал лишнюю растительность и принялся отпиливать лишний кусок с другого конца. Когда дело было закончено, я вернул Милану нож. «Но «Ну, пойдем дальше?» «Да!» С готовностью поднялся на ноги юрист. Все это время он сидел на торчащем из земли валуне и наблюдал за мной. Вокруг было довольно тепло, а легкий ветер доносил приятные запахи местной растительности. Дорога петляла мимо камней и холмов. Впереди, судя по карте, ожидался резкий изгиб, где дорога уходила в узкий перешейк. Туман становился все гуще, окрашивая местность в пастельные тона. «Слушай, а на той планете, ну, где ты и до этого жил, у тебя были похожие приключения?» — спросил я, продолжив шагать в направлении нужной отметки. «Нет!» — махнул рукой юрист. «Что ты, я всю жизнь в офисе просидел!» «Так...» — я напряженно думал. «На каких-нибудь хищников, может, охотился?» «Нет», — поджал он губы. «Я строго против насилия». «Ну да, ну да, я так и подумал». «Просто удивился, что ты, как появился, сразу согласился отправиться со мной охотиться на жуткую тварь». «Немного подумав, я добавил». «Если откровенно, я себя тоже удивляюсь». «Ну...» — протянул он задумчиво. «Я чувствовал сильное желание что-то делать и не хотел тратить время на лишние размышления». «А тебе не показалось это странным?» — спросил я. «Я об этом не задумывался. Хотя, да, сейчас думаю, что это странно. На меня точно не похоже». Милан вдруг остановился и нахмурился, будто что-то вспоминал. «В договорах с должниками есть пункты по коррекции поведения, но это же...» Его глаза расширились. «Что они со мной сделали?» «Рой?» «Да, чемпион?» «Кстати, твой карман уже почти готов. Совсем скоро ты сможешь им пользоваться». Он тараторил со скоростью пулемёта. «Кстати, спешу тебя поздравить, я зафиксировал новые навыки. Дровосек-самоучка, новичок первого уровня, оружейник-самоучка, новичок первого уровня. Также тебе начислены два очка опыта. Поздравляю, ты делаешь уверенные шаги на пути собственного развития». «Да подожди ты!» Поспешил я его прервать. «Лучше ответь. У нас в мозгах копались? Как-то влияли на нас? Ну, конечно же, чемпион. Была проведена коррекция поведения». Она помогает справиться с излишними сомнениями и сфокусироваться на важных делах. А что может быть важнее дела и перенесения прибыли корпорации?» Бодро отчеканил помощник. «Охренеть!» – возмутился я. «Чего шумишь?» – вдруг раздалось над моим ухом. Кто-то сильно сжал мое плечо, а к шее прижалось что-то металлическое и явно острое. Я пытался посмотреть, кто меня схватил, но ничего не увидел. Я вдруг услышал мычание. В трёх метрах от меня как-то неестественно стал дёргаться Милан. Складывалось впечатление, что его кто-то держал, при этом зажимая рот. Но, что удивительно, рядом-то никого не было. «Нашли, на что время тратить!» — раздался голос с другой стороны. «Это голодранцы какие-то». «Ага». Голос совсем рядом. одеты в тряпьё. Даже оружия нормального нет». «Валите отсюда!» Я почувствовал резкий толчок в спину. «И не оборачивайтесь!» Голос с другой стороны. Раздался звук, напоминающий протяжный выдох, и вокруг нас стали проявляться люди. Прямо из воздуха. Я смог насчитать пятерых бойцов в камуфляже. Все они были вооружены стрелковым оружием. А нет, не все. У одного из них был огромный топор, хотя правильнее назвать его секирой. «Впал, смотри!» — рыкнул на меня один из бойцов. «И топайте отсюда, пока мы добрые!» Милан на подгибающихся ногах побрел вперед. Он опустил голову и поднял руки ладонями вверх. Юрист был бледный как мел. Последовав его примеру, я осторожно сделал несколько шагов вперед, после чего кто-то сильно пнул меня пониже спины. Я едва не упал, удержаться на ногах помогла недавно спиленная дубина, на которую я удачно опёрся. Раздался громкий хохот. «Быстрее ноги передвигай!» «Тихо, тихо, команда поступила!» Зашипел один из бойцов. «В инвиз уходим!» «В инвиз!» Люди вокруг нас стали растворяться в воздухе один за другим. «Только пискнете что нас видели!» Раздался угрожающий шепот над моим ухом. «Идите своей дорогой и радуйтесь, что живы!» «И молча!» Я торопливо кивнул и поспешил подчиниться приказу. Мы шли вперед. На лице Милона читался ужас вперемешку с удивлением. В его взгляде читался вопрос из серии «Что это было?», но он боялся открыть рот. Мы прошли метров двадцать, когда нам навстречу вышел человек в тяжелой экипировке. На нем была броня, похожая скорее на доспех или экзоскелет. В руках большая и опасная на вид пушка. Он приветственно нам отсалютовал и прошагал мимо. Черт. Нельзя же его так отпустить. Я подобрал с земли небольшой камушек и бросил в проходящего путника. Он не видел моего движения, но ловко поймал камешек, выбросив руку навстречу снаряду. Затем он повернулся и хмуро посмотрел на меня. Я указал глазами себе за спину, на тот холм, где ждала засада, а затем покачал головой. Мужчина сначала нахмурился еще сильнее, а затем его лицо разгладилось. Он улыбнулся и кивнул, обозначая благодарность. Затем он просто продолжил движение. И как это понимать? Понял ли он, что я хотел ему сказать, или проигнорировал? Наверное, нужно было сказать ему голосом, но мне не хотелось провоцировать тех разбойников. Я прошел еще три шага, как передо мной высветилось окошко. «Стар Рекс предлагает вам дружбу. Принять. Отказать». Я мгновенно нажал «Принять». Следом у меня в ухе раздался звон колокольчика, а в верхнем левом углу мигнуло уведомление о пришедшем сообщении. Я сразу открыл его и начал читать. «Спасибо. Не уходи далеко. Стар Рекс». Еще через несколько секунд за холмом стали раздаваться трели свистящих и хлопающих звуков, перемешанных со взрывами.